Мы все родственники. Бывший руководитель моего Оксфордского колледжа как-то сказал, «Когда я начинал свою карьеру в качестве молодого преподавателя, мне говорили, что нужно поднимать не больше одной темы за лекцию. А сейчас мне говорят, что даже и это лишнее». Этот маленький текстик поднимает всего одну тему, но тему контринтуитивную и потому заслуживающую внимания. Он, соответственно, краток, от него и требовалось быть кратким, ведь он был написан для детской антологии, опубликованной в 2012 году под заглавием «Большие вопросы маленьких людей». «Да, мы все родственники». Ты, вероятно, дальний родственник королевы и президента США, и мой. Мы с тобой друг другу родственники. Ты можешь сам в этом убедиться. У каждого из нас двое родителей. А так как у каждого родителя двое собственных родителей, то у каждого из нас четверо бабушек и дедушек». Значит, так как у бабушек и дедушек тоже было по двое родителей, у каждого из нас восемь прабабок и прадедов, 16 прапрабабок и прапрадедов, 32 прапрапрабабки и прапрапрадеда и так далее. Ты можешь отсчитать любое количество поколений назад и вычислить, сколько предков у тебя должно было быть в те времена. Все, что тебе нужно, — это умножить число 2 само на себя нужное количество раз. Допустим, мы отступаем на 10 столетий назад, в англосаксонские времена, незадолго до нормандского завоевания, и высчитываем, сколько твоих предков должно было жить в это время. Если мы примем, что столетие равняется четырем поколениям, это около сорока поколений назад. Два, умноженные само на себя сорок раз, дает более тысячи триллионов. Однако все мировое население в то время составляло лишь около 300 миллионов. Даже в наши дни оно составляет 7 миллиардов, а ведь мы только что рассчитали, что тысячу лет назад только одних твоих предков было в 150 раз больше. По состоянию на ноябрь 2024 года население Земли составляет 8,17 миллиарда человек. Примечание редактора. Причем пока речь шла лишь о твоих предках. А как насчет моих предков или королевы или президента? Как насчет предков каждого из семи миллиардов людей, живущих в наши дни? Неужели у каждого из этих семи миллиардов собственные тысячи триллионов предков? Что еще хуже, мы ведь отступили в прошлое только на десять веков. Допустим, мы отступим до эпохи Юлия Цезаря, это около 80 поколений. Два, умноженное само на себя 80 раз, дает более тысячи триллионов триллионов. Это более миллиарда людей, втиснутых в каждый квадратный метр земной суши. Они бы стояли друг на друге слоем в сотни миллионов человек. «Очевидно, где-то у нас ошибка в расчетах. Мы ошиблись, утверждая, что у каждого двое родителей». «Нет, это безусловно верно». «Так, следовательно, у каждого четверо дедушек и бабушек». «Ну, вроде бы да, но не обязательно четверо отдельных дедушек и бабушек». «В этом как раз и дело». «Кузены иногда женятся». У их детей четверо дедушек и бабушек, но вместо восьми прадедушек и прабабушек у них только шесть, потому что одна пара дедушка плюс бабушка у них общая. Браки кузенов снижают количество предков в нашем расчете. Однако браки между, собственно, двоюродными братьями и сестрами не так уж распространены. Но та же идея уменьшения числа предков работает с браками между более дальними родственниками. И здесь отыскивается ответ на загадку очень больших чисел, которые у нас получились. Мы все родственники. Реальное население планеты во времена Юлия Цезаря составляло лишь несколько миллионов человек, и мы все 7 миллиардов происходим от них. Здесь допущено преуменьшение. Оценки населения Земли близ рубежа нашей эры колеблется около 200-300 миллионов человек. А это уж никак не несколько миллионов. Примечание научного редактора. Мы действительно все родственники. Всякий брак происходит между более или менее дальними родственниками, у которых есть много общих предков еще до того, как они обзаведутся собственными детьми. По этой же логике мы дальние родственники не только всех людей, но и всех животных и растений. Ты — родственник моей собаки и салату, который ты ел на обед, и любой птицы, которая пролетит мимо твоего окна. У меня и у тебя общие предки со всеми нами. Но это уже другая история».